Глава десятая. Когда Полина проснулась, он еще спал. Она сразу почувствовала, что он спит, еще до того почувствовала, как открыла глаза, и даже до того, как вообще проснулась. Она просто почувствовала его рядом с собой. Это было так странно, так необычно. Сначала она боялась пошевелиться, чтобы его не разбудить, и даже глаза боялась открыть, как будто он мог проснуться от того, что у нее дрогнут ресницы. Но потом все-таки открыла глаза и сразу поняла, что его и пушками не поднимешь. Он спал как каменный, кажется, вообще не шелохнулся за ночь. Во всяком случае, его рука по-прежнему лежала у Полины на плечах, а щека была прижата к ее макушке. И ей не хотелось вставать, а хотелось лежать так всегда. — Хоть живой водой его поливай, или какой там поливают, — подумала она, вспомнив всякие народные сказки про богатырей. Но поливать она Георгия ничем, конечно, не стала и вставать когда-нибудь все равно пришлось бы, поэтому Полина осторожно выскользнула из-под его руки, слезла с кровати и на цыпочках вышла из комнаты. На кухне все было, как вчера. Стол был завален кусочками смальты, громоздились по углам внушительные глыбы мрамора и гранита. Лежали на подоконнике кусачки, зубила, молоток. Полина смотрела на все это с каким-то странным изумлением. Ей не верилось, что ничего не изменилось, что ее окружает обычная, ничем не встревоженная жизнь, когда в душе у нее все встревожено и возбудоражено. Но солнце ясно светило в окно. Стекло было радостно разрисовано морозом, и к тому же пора было позавтракать. К счастью, Полина еще накануне притащила от родителей еду в двух кастрюльках, потому можно было не бежать в магазин. Заглянув в кастрюльки, она обнаружила голубцы, плавающие в крепком томатном бульоне и плов. Только мама была способна приготовить два таких блюда одновременно. Почему плов понятно? Обожаемый Ванечка, наконец, начал хоть что-то есть, и именно плов, потому что ему нравилось считать рисенки. А голубцы, наверное, мама сделала на первое. Может быть, правильнее было бы разделить еду на завтрак и обед, но Полина решила, что Георгий вполне в силах съесть все сразу, поэтому так и надо сделать. А к обеду видно будет. На этот раз она услышала, что он проснулся. В комнате открыта форточка, по полу сразу потянула холодом, зашумела в ванной вода. Потом Георгий постучал о дверной косяк. Дверь в кухню была открыта и появился на пороге. — Ну, Полина? — он покрутил мокрой головой и улыбнулся. — Как это я? А что как? — удивилась она. — Да спал, как бревно или как мертвец. — Почему же? — засмеялась Полина. Впрочем, ассоциации с бревном, особенно с мертвецом, ей совершенно не понравились. — Ты был теплый и сильно дышал. — В смысле, хр храпел? — смущенно спросил Георгий. — В смысле, дышал. Я же говорю, сильно, а не громко. Ты внутри себя дышал. — Ну, не знаю. Он пожал плечами. Мне показалось, я в яму какую-то провалился. Но это же и хорошо, — добавил он, наверное, заметив, что по ее лицу пробежала тень. — Мне и брат твой сказал снотворное принимать, чтобы никаких снов. Да я и сам это знаю. — А ты давно проснулась? — спросил он. — Я смотрю, уже жаришь что-то. — Не жарю, а разогреваю, — уточнила Полина. — Думаешь, я в состоянии плов приготовить или того хлеща-голубцы? Это мамины произведения. Как только она увидела его, такого утреннего, высокого, с потемневшими от воды волосами и светло-карями, без ночной тяжелой дымки глазами, ей сразу стало легко и даже... Странное, совершенно незнакомое, тревожащее душу чувство, с которым она смотрела, как он спит, тоже улетучилось. — Неудобно как-то, — пробормотал Георгий. — Брат твой меня лечит, мама кормит, ты вообще чернуху всякую выслушиваешь. — А это что за камни? — спросил он, кивая на глыбы в углу. — это мне для мозаики надо ответила полина только ты поел бы сначала а уж потом искусством интересовался а я поем спасибо кивнул георгий садясь за стол а причем камни к мозаике и ее из них делают объяснила полина поставив перед ним и перед собою по тарелке с голубцами Себе она, правда, положила чисто символическую порцию, потому что голубцов в кострюлке было, на ее взгляд, мало. Да, она и не привыкла есть по утрам такие фундаментальные блюда. Откалывают мелкие камешки и делают, то есть только отчасти из камней, а так еще и смальты, мальты, и из других разных кусочков, которые кусачками от всего откусывают. — А ты давай, голубцы, пока что откусывай. — А... «Кто тебе их откусывает?» — спросил Георгий. «Голубцы?» «Никто. Я сама». «Нет. Мелкие камешки». Он вообще не обращал внимания на ее ехидство, разве что улыбался, и то почти незаметно. «В смысле, отбивает кто?» «Тоже сама. А что, желаешь поучаствовать в процессе?» Снова съехидничала она. «Естественно». — кивнул Георгий. — Это что, мрамор? Не думаю, что от него так уж легко кусочки отбивать. — Ты как Нюшка! — засмеялась она. — Ему, чтобы ел, тоже надо зубы заговаривать. Он только с тезкой твоим ест, с Егором, притом из одной тарелки. Может, и тебе кота притащить для аппетита? — Да я ж ем, Полина! — сказал он. — Смотри, уже целую тарелку съел. — Очень вкусно! — Целую тарелку чего? — поинтересовалась она. — Ну, этого плова. — Плов ты еще не ел, — заметила Полина. — Так что зря поглядываешь. На сковородке он еще только разогревается. Будешь плохо есть, вообще никогда не поправишься, — назидательно добавила она. — Полин, не обижайся. Мне, честное слово, и раньше все равно было, что есть. — объяснил Георгий, — и совсем мне не надо ничего такого специально выстряпывать. — Ну вот, обиделась все-таки, — расстроился он. — Чего мне обижаться? — пожала плечами Полина. — Не я ж выстряпываю. — Ладно, давай теперь плов лопай, раз тебе все равно. — Не обращай внимания, — сказал он, помолчав. — Должно же это когда-нибудь пройти, а? Хоть мне как-то и самому не очень верится. И Юра твой сказал, что оттуда здоровым никто не возвращается. То страшное, темное, что во время ночного разговора охватило их обоих с такой мучительной силой, сейчас вновь мелькнуло рядом. Но, может быть, от того, что за окном была не ночь, а зимнее светлое утро, Это темная и правда только мелькнуло обдала холодом и сразу исчезло. «Давай я чай заварю», — предложил Георгий. «Мне раньше нравилось чай заваривать. У меня в Чертанове где-то в коробках даже спиртовка есть. Я ее купил, когда прочитал, что японцы воду для чая только на открытом огне кипятят». Юрка тоже всегда сам чай заваривает, засмеялась Полина. — Еще и говорит, что мне только отвар от поноса можно доверить, а не чай. А сам такой чефир уголовный пьет, что уж молчал бы. Они выпили чаю с вареньем яблочный рай. Потом Георгий покурил, стоя у форточки, потом напомнил. Ты же обещала показать, как камешки отбивать для мозаики. Или тебе сейчас неохота? — Вообще-то охота, — кивнула Полина, — даже очень охота. Я, понимаешь, как-то очень сильно этим делом увлеклась. Даже удивительно. — Почему удивительно? — улыбнулся Георгий. — А ты разве все остальное без увлечения делаешь? — Да ну, неважно, — махнула рукой Полина. — Что я вообще делаю, если подумать? — Ладно, колоти камешки, раз охота есть, — Только осторожно, а то они в глаза летят. Надо вообще-то очки специальные купить, но пока что не получилось. И молоток неудобный, им сильно не отколешь. Отбивать кусочки от мраморной глыбы по линии в самом деле было нелегко. Даже, пожалуй, тяжелее, чем обращаться с кусачками. Все-таки сила для такой работы должна быть не только в кистях, но и в плечах. А этим она похвастаться не могла. Зато у Георгия это получалось довольно ловко. К тому же он как-то придерживал осколки ладонью, что они не разлетались во все стороны, или просто ладонь у него была большая. Смотреть на то, как он все это делает, было очень приятно. Полина подумала, что он, наверное, вообще все делает так, что на это приятно смотреть. В каждом его движении чувствовалось какое-то особенное, не приобретенное, а изнутри идущее умение. Да и откуда бы он мог приобрести умение отбивать камешки? Устал? Спросила она после того, как Георгий наколотил ей две горки мраморных и гранитных осколков. Правда, трудно, с гордостью добавила она. Да мне-то не очень. Улыбка едва заметно мелькнула в уголках его губ. Глаза стали совсем светлые. Так что давай уж лучше я буду откалывать, ну хоть какая-то от меня польза будет. А ты мне пока рассказывай, что. «Кто это за мозаика будет? Заговаривай зубы». «А тебе правда интересно?» — недоверчиво спросила она. «Конечно». «А что, я таким уж дубом кажусь, что мне это, может быть, неинтересно?» — пожал плечами он. «Да не то чтобы дубом, — протянула Полина. Просто ты первый человек, которому это интересно». Все только пальцем полбу стучат, особенно когда про Якутию слышат. — Про Якутию? — удивился Георгий. — Ну да. Я тебе сейчас покажу. Полина нырнула под стол и достала оттуда два небольших плоских пано, которое уже успела сделать. Вот, смотри, это они и есть, всякие якутские истории. Но только это самое начало... Хаос, то есть битва стихий, а потом будут битвы богатырей. Ну что, совсем не похоже? — спросила она, глядя, как Георгий рассматривает панно. Это были те самые фрагменты якутского эпоса, в которых средний серопятнистый мир вихрился, а бедственный преисподний расплескивался, как лохань. «А на что должно быть похоже?» «Ни на что не похоже, и это очень хорошо».